Как только они возвратились, Розали потребовала выдачи денег. Жанна вручила их, припрятав только шестьсот франков, но служанка была уже на стороже, а потому сразу же разоблачила ее хитрость, и ей пришлось отдать все сполна. Однако Розали согласилась, чтобы этот остаток был отправлен Полю. Через несколько дней от него пришла благодарность. Ты оказала мне большую услугу, дорогая мама, потому что мы находились в крайней нужде. Жанна не могла по-настоящему сжиться с Ботвилем. Ей все время казалось, что и дышится ей не так, как прежде, и одинока она, заброшена, затеряна еще больше. Она выходила погулять, добиралась до селения Вернейль, шла обратно через Труамар, Потом, вернувшись, вставала и опять рвалась куда-то, как будто позабыла побывать именно там, куда ей надо было пойти, где ей хотелось гулять. Это повторялось изо дня в день, и она никак не могла понять причину такой странной неудовлетворенности. Но как-то вечером у нее бессознательно вырвались слова, открывшие ей самой тайну ее беспокойства — Садясь обедать, она сказала, «Ах, как мне хочется видеть море!» Вот чего ей так недоставало. Море, ее великого соседа в течение двадцати пяти лет, море с его соленым воздухом, его гневными порывами, его ракочащим голосом, его мощным дуновением, море, которое она каждое утро видела из своего окна в тополях, которым дышала ночью и днем, — Которые она постоянно чувствовала подле себя и, сама того не сознавая, полюбила как живого человека. Убой тоже жил в страшном возбуждении. С первого вечера он расположился на нижней полке кухонного шкафа, и выселить его оттуда не было возможности. Он лежал там целый день, почти не шевелясь, только переворачивался время от времени с глухим ворчанием. Но едва наступала ночь, как он поднимался и ковылял к садовой калитке, натыкаясь на стены. Пробыв на воздухе сколько ему требовалось, он возвращался, садился перед неостывшей плитой, и как только обе его хозяйки уходили к себе, принимался выть. Он выл всю ночь напролет жалобным, заунывным голосом, останавливался на часок, чтобы передохнуть, и завывал снова ищ надрывнию. Его поместили перед домом в бочонке, он стал выть под окнами. Но так как он был совсем немощен и еле жив, его вернули на кухню. Жанна окончательно потеряла сон. Она слушала, как непрерывно кряхтит и скребется старый пес, пытаясь найти свое место в новом жилище и понимая, что он здесь не дома. Утихомирить его было немыслимо. День он дремал как будто угасшие глаза и сознание своей немощи мешали ему двигаться, когда все живое хлопочет и спешит, но едва лишь смеркалось, он принимался блуждать без устали, словно решался жить и двигаться только в темноте, когда все становятся незрячими. Но в одно утро его нашли. Мертвым это было большим облегчением. Надвигалась зима, и жанна овладела неодолимое отчаяние. Это не была та жгучая боль, которая надрывает душу, а унылая смертная тоска. Нечему было отвлечь и рассеять ее, никто не вспоминал о ней. Перед новым ее домом тянулась вправо и влево большая дорога, почти всегда пустынная. Время от времени мимо катила двуколка с загорелым возницей, синяя блуза, которого от быстрой езды вздувалась на спине пузырем, иногда медленно тащилась телега, а иногда у края горизонта показывалась крестьянская чета, мужчина и женщина. Крохотные фигурки их все росли, а потом, миновав дом, уменьшались снова, становились не больше насекомых, Там, в самом конце белой полоски, которая уходила в необозримую даль, поднимаясь и опускаясь вместе с грядами волнистой равнины. Когда опять пробилась трава, мимо ограды стала каждое утро проходить девочка в короткой юбке, погоняя двух тощих коров, которые паслись вдоль придорожных канав. К вечеру она возвращалась той же сонной поступью, делая по шагу в десять минут следом за своей скотиной. Жанне каждую ночь снилась, что она по-прежнему живет в тополях. Она вновь видела себя там вместе с отцом и маменькой, а иногда даже с тетей Лизон. Она вновь делала то, что ушло и позабылось, вновь водила мадам Аделаиду по ее аллее, и каждое утро она просыпалась в слезах. Она неотступно думала о поле, пытала себя вопросами, что он делает, каким он стал, вспоминает хоть изредка обо мне. Гуляя по тропинкам, протоптанным между фермами, она перебирала эти мучительные думы, но больше всего страдала она от неутолимой ревности к незнакомой женщине, похитившей у нее сына. Только эта ненависть удерживала ее, мешала ей действовать, поехать за ним, проникнуть к нему. Ей все казалось, что его любовница встретит ее на пороге и спросит, что вам здесь надобно, сударыня. Материнская гордость возмущалась не от возможности такой встречи. И высокомерие женщины, ни разу не оступившейся, сохранившей незапятнанную чистоту, Разжигала в ней гнев против подлости мужчины, раба грязной плотской любви, которая оподляет даже сердца. Все человечество было ей гадко, когда она думала о нечистых тайнах похоти, о морающих ласках, о тех ольковных секретах, которые знала по догадке и которыми объяснялась нерасторжимость многих связей. Прошли еще весна и лето. Но когда настала осень с долгими дождями, сереньким небом и мрачными тучами, ей до того постылила такая жизнь, что она решила сделать последнюю попытку вернуть своего пуля Надо думать, его страсть успела остыть. И она написала ему слезное письмо. «Дорогое мое дитя, Заклинаю тебя вернуться ко мне. Вспомни, что я стара, больна, и круглый год одна с прислугой. Я живу теперь в маленьком домике у самой дороги. Это очень нерадостно. Но если бы ты вернулся ко мне, все бы для меня было по-иному. Кроме тебя у меня никого нет на свете, а мы не виделись с тобой целых семь лет. Ты вообразить себе не можешь, сколько я выстрадала, и сколько души вложила я в тебя». Ты был моей жизнью, моей мечтой, единственным моим упованием, единственной любовью. И ты далеко от меня. Ты меня покинул. Ах, вернись, маленький мой пуле, вернись и обними свою старую мать, которая в отчаянии протягивает к тебе руки. Жанна. Он ответил через несколько дней. «Дорогая мама, я тоже был бы счастлив повидать тебя, но у меня нет ни гроша. Пришли мне немного денег, и я приеду. Впрочем, я и сам собирался съездить к тебе и поговорить об одном своем намерении, которое позволило бы мне исполнить твое желание. Бескорыстие и привязанность той, что была моей подругой, все трудные дни, пережитые мной» не имели и не имеют границ. Дольше мне невозможно уклоняться от публичного признания ее верной любви и преданности. Кстати, у нее превосходные манеры, которые ты без сомнения одобришь. К тому же она очень образованно много читает. А главное, ты не представляешь себе, чем она всегда была для меня. Я был бы негодяем, если бы не дал ей доказательств своей признательности. «Итак, прошу у тебя разрешения» на брак с ней. Ты простишь мне мои ошибки, и мы заживем вместе в твоем новом доме. Если бы ты знал ее, ты бы сразу же дала согласие. Уверяю тебя, что она совершенство и при том образец благовоспитанности. Ты без сомнения полюбишь ее. Что же касается меня, то я не могу без нее жить. С нетерпением жду от тебя ответа, а пока мы оба От души целуем тебя. Твой сын — Виконт Поль де Ламар. Жанна была уничтожена. Она застыла в неподвижности, опустив письмо на колени. Ей были ясны происки этой девки, которая все время удерживала ее сына. Ни разу не пустила его к ней, дожидаясь своего часа. Того часа, когда старуха-мать, дойдя до отчаяния, не устоит перед желанием обнять свое дитя, смягчиться и даст согласие на все. И неизжитая обида от неизменного предпочтения, которое Поля оказывал этой твари, разрывала ее сердце. Она твердила про себя, он не любит, не любит меня, вошла Розали. Он собрался на ней жениться, — проговорила Жанна. Служанка даже подскочила. — Ох, сударыню, не давайте согласия. Как можно, чтобы господин Поль подобрал эту потоскуху? И Жанна, подавленная, но полное возмущение, ответила. — Будь покойна, голубушка, этого я не допущу. Раз он не желает приезжать, я сама поеду к нему. И тогда посмотрим, кто из нас возьмет верх. Она немедленно написала Полю, что собирается приехать и желает увидеться с ним где угодно, только не на квартире этой твари. В ожидании ответа она начала сборы. Розали принялась укладывать в старый баул белье и одежду своей госпожи, но, расправляя ее платье, давнишнее летнее платье вскричала вдруг, «Да вам даже надеть-то на себя нечего! Я вас не пущу так! На вас стыдно будет смотреть, а парижские дамы сочтут вас за прислугу!» Жанна подчинилась ей, и они вдвоем отправились в Годревиль, где выбрали материю в зеленую клетку и отдали шить местные портнихи. Затем зашли за указаниями к нотариусу метру Русселю, который каждый год ездил на две недели в столицу. Сама Жанна не была в Париже двадцать восемь лет. Он дал подробнейшие наставления, как остерегаться экипажей, Как уберечься от воровства, советуя зашить деньги в подкладку платья, а в кармане держать только то, что нужно на мелкие расходы? Он долго распространялся о ресторанах с умеренными ценами и указал два или три, где бывают дамы. Затем он рекомендовал гостиницу «Нормандия» около вокзала, где обычно останавливался сам и разрешил сослаться там на него. Уже целых шесть лет между Парижем и Гавром проложена была железная дорога, о которой шло столько толков. Но Жанна, удрученная горем, еще не видела знаменитого локомотива, который все перевернул в округе. Тем временем от Поля ответа не было. Она прождала неделю-другую, каждое утро выходила на дорогу навстречу почтальону и с трепетом обращалась к нему. «Для меня что-нибудь есть, дядюшка Маланден?» И тот неизменно отвечал охрипшим от переменчивого климата голосом. «Покамест ничего, сударыня». «Ну, конечно же, эта женщина не позволяла Полю ответить. Тогда Жанна решила ехать, ничего не дожидаясь. Она хотела взять с собой Розалину, а служанка отказалась сопутствовать ей, не желая увеличивать дорожные расходы». Впрочем, она и хозяйки своей не позволила взять больше трехсот франков. Если вам потребуется еще, вы мне напишите. Я схожу к нотариусу, а он уже будет знать, как переслать вам деньги. А то господин Поль все приберет к рукам. Итак, в одно декабрьское утро обе взобрались в двуколку Денилекока, Кока, который повез их на станцию. Решено было, что Розали проводит хозяйку до железной дороги. Прежде всего не справились о стоимости билета. Потом, когда все было улажено и баул сдан в багаж, стали ждать, глядя на железные полосы и стараясь понять, как действует эта штука, и до того были заняты увлекательной загадкой, что даже позабыли о печальной цели путешествия. Наконец послышался отдаленный гудок, Они повернули головы и увидели черную машину, которая все росла, приближаясь. Чудовище надвинулось оглушительным грохотом и прохатило мимо них, волоча за собой цепочку домиков на колесах. Кондуктор открыл диверцу. Жанна со слезами поцеловала Розали и взобралась в одну из клеток. Взволнованная Розали кричала «Прощайте, сударыня, счастливого пути, до скорого свидания!» «Прощай, голубушка!» — снова раздался гудок, и вся вереница домиков покатилась сперва медленно, потом быстрее и, наконец, с ужасающей скоростью. В купе, куда попала Жанна, два господина спали, прислонившись к стенке в разных углах. Она смотрела, как мелькали поля, деревья, фермы, селенья, и была ошеломлена такой быстротой. Чувствовала себя захваченной новой жизнью, унесенной в новый мир, не похожий на мир ее тихой юности, ее однообразной жизни. Уже смеркалось, когда поезд прибыл в Париж. Носильщик взял багаж Жанны, и она, перепуганная сутолокой не привыкшая лавировать в движущейся толпе, почти бежала за ним, чтобы не потерять его из виду. Когда она очутилась в конторе гостиницы, то прежде всего поспешила заявить «Меня к вам направил господин Руссель». Хозяйка, массивная женщина сурового вида, сидевшая за конторкой, спросила «Кто это такой, господин Руссель?» «Да это нотариус из Годровиля. Он останавливается у вас каждый год», — растерявшись, отвечала Жанна. «Очень возможно. Только я его не знаю», — сказала тучная особа вам нужна комната? Да, сударыня? Слуга взял ее баул и пошел по лестнице впереди нее. У нее тоскливо сжималось сердце. Она села подле маленького столика и попросила, чтобы ей принесли чашку бульона и кусочек цыпленка. С самого утра у нее ничего не было во рту. Уныло пообедала она при одной свечке, предаваясь грустным размышлениям. Вспоминая, как была здесь проездом по возвращении из свадебного путешествия, как во время этого пребывания в Париже впервые проявился характер Жюльена. она была тогда молода и жизнерадостна, она была бодрой. Теперь она чувствовала, что стала старой, неловкой, даже трусливой, слабой, терялась от малейшего пустяка. Кончив обед, она подошла к окну и взглянула на улицу полную народа. и хотелось выйти из гостиницы, но было страшновато. Она обязательно заблудится, казалось ей. Тогда она легла и задула свечу. Но грохот, ощущение чужого города и треволнение пути мешали ей уснуть. Проходили часы, Шумы улицы понемногу затихали, она все бодрствовала, ей не давала покоя тревожное полудрема больших городов. Она привыкла к мирному и глубокому сну полей, который усыпляет все растения, людей, животных. А сейчас она ощущала кругом какое-то таинственное оживление, до нее доносились, словно просачиваясь сквозь стены почти неуловимые голоса. Иногда скрипел пол, хлопала дверь, звенел звонок. Внезапно часов около двух ночи, когда она стала засыпать, в соседней комнате раздался женский крик. Жанна привскочила и села в постели. Потом ей послышался смех мужчины. И тут с приближением дня ею завладела мысль о поле. Она встала и оделась. Едва только забрезжил рассвет. Они жили на улице Саваш, в Сите. Помня наказ разори Розари соблюдать экономию, она собралась туда пешком. Погода стояла ясная, морозный воздух пощипывал щеки, озабоченные люди бежали по тротуарам. Она торопливо шла по той улице, которую ей указали, и в конце которой ей нужно было повернуть направо, а затем налево. Дойдя до площади, она должна была спросить, куда идти дальше. Она не нашла площади и обратилась с вопросом к булочнику, который дал ей противоположные указания. Она послушалась его, сбилась с дороги, долго плутала, следовала другим наставлениям и заблудилась окончательно. В полной растерянности она шла теперь почти наугад и совсем уже собралась остановить фиакр, как вдруг увидела сену. Тогда она пошла по набережным. Приблизительно через час она свернула на улицу Саваш темный и узкий переулок. Перед дверью она остановилась до того взволнованно, что дальше не могла сделать ни шагу. Тут, в этом доме, был он. Пуле. У нее дрожали колени, дрожали руки. Наконец она решилась, прошла коридором, увидела коморку швейцара и спросила, протягивая монету, «Вы не могли бы подняться и сказать господину Полю де Ламар, что его ждет внизу старая приятельница его матери?» «Он отсюда съехал, сударыня», — ответил швейцар. Дрожь пробежала по ней. «А где он теперь живет?» — пролепетала она. «Не знаю». У нее до того закружилась голова, что она едва не упала и некоторое время не могла выговорить ни слова. Наконец, отчаянным усилием она овладела собой и прошептала «Давно он съехал?» Швейцар оказался слабоохотливым. «Как раз две недели назад. Ушли оба как-то вечером, в чем были, и больше не возвращались. Они задолжали всему кварталу. Сами понимаете, какой им был смысл оставлять новый адрес». Жанна видела... Какие-то искры, вспышки огня, словно у нее перед глазами стреляли из ружья. Но одна неотступная мысль давала ей сил держаться на ногах, быть с виду спокойной и рассудительной. Она хотела знать, как найти пуля. Он ничего не сказал, когда уезжал. Ни слова. Они попросту сбежали, чтобы не платить. Вот и все. Но он, наверное, будет присылать кого-нибудь за письмами. И еще чего. Да они и за год и десятка писем не получали. Однако же одно письмецо я им отнес. Дня за два до того, как они съехали. Это, конечно, было ее письмо. Она сказала поспешно. Послушайте. Я его мать. Я за ним приехала. Вот вам 10 франков. Если вы что-нибудь услышите или узнаете о нем, сообщите мне в гостиницу «Нормандия» на гаврской улице. Я вам хорошо заплачу. Положитесь на меня, сударыня, ответил швейцар, и она убежала прочь. Она шла теперь, не думая о том, куда идет. Она спешила, словно по важному делу, торопливо пробиралась вдоль стен. Ее толкали люди со свертками. Она переходила улицы, не глядя на экипажи, ее ругали кучера. Она не видела ступенек тротуара и спотыкалась о них. Она бежала вперед, как потерянная. Неожиданно она очутилась в каком-то саду и почувствовала такую усталость, что присела на скамью. Должно быть, она просидела там долго и плакала, сама того не замечая, потому что прохожие останавливались и смотрели на нее. Наконец она почувствовала, что вся прозябла. Тогда она встала и пошла дальше. Ноги едва несли ее, так она была слаба, так измучена. Ей хотелось выпить чашку бульона. Но она не решалась войти в какой-нибудь ресторан от робости и своего рода целомудренного стыда за свое горе, которое, как она сознавала, было очень уж и явным. Она останавливалась на пороге, заглядывала внутрь, видела людей, которые сидели и ели за столиками, и пугливо бежала дальше, решая про себя «пойду в другой, но и в следующий тоже не смела войти». Под конец она купила в булочный хлебец подковку и стала есть его на ходу. Ее мучила жажда, но она не знала, куда зайти на пиццу, и потому перетерпела. Она прошла под каким-то сводом и очутилась в другом саду, окруженном аркадами. Она узнала поля-рояль. Солнце и ходьба немножко согрели ее, и она посидела еще час или два. В сад вливалась толпа, нарядная толпа людей, которые болтали, улыбались, раскланивались. Благополучная толпа, где женщины красивы, а мужчины богаты, где все живет для роскоши и радости. Жанна испугалась такого пышного сборища и вскочила, чтобы убежать. Но вдруг ее осенила мысль, что здесь она может встретить поле, и она принялась бродить, заглядывая в лица. Она ходила по саду взад и вперед, из конца в конец частыми робкими шажками. Люди оборачивались и смотрели на нее. Иные смеялись и что-то говорили друг другу. Она заметила это и бросилась бежать, решив, что они, конечно, потешаются над ее видом, над ее платьем в зеленую клетку, выбранным по вкусу розали и сшитым по ее указаниям гадервильской портнихой. Она не смела даже спрашивать о прохожих дорогу, однако отважилась под конец и добралась до своей гостиницы. Не шевелясь, просидела она до вечера на стуле в ногах кровать, потом пообедала, как накануне, супом и кусочком мяса, и легла в постель, проделывала она все это машинально, по привычке. На следующее утро она обратилась в полицейскую префектуру, чтобы нашли ее сына, Ничего положительного ей не сказали, однако обещали заняться этим делом. Тогда она пошла скитаться по улицам в надежде встретить его, и в этой суетливой толпе она чувствовала себя более одинокой, более заброшенной и жалкой, чем среди пустынных полей. Когда она вечером вернулась в гостиницу, ей сказали, что ее спрашивал от имени господина Поля какой-то человек. И обещал прийти завтра. Волна крови прилила ей к сердцу, и она всю ночь не сомкнула глаз. А вдруг это был он? Да, конечно же, это был он, хотя по описанию она не уловила сходства. Часов около девяти в ее дверь постучали, она крикнула «Войдите!», собираясь броситься навстречу с распростертыми объятиями. На пороге появился незнакомец, и пока он просил извинения за беспокойство, пока он излагал свое дело, он пришел получить долг Поля. Она чувствовала, что плачет, старалась скрыть слезы и смахивала их пальцем по мере того, как они набегали на глаза. Он узнал о ее приезде у швейцара на улице Саваш, и, не имея возможности найти сына, обращался к матери. Он протянул бумагу, которую она, не задумываясь, взяла. Она увидела цифру 90 франков, достала деньги и заплатила. В этот день она совсем не выходила на улицу. На завтра явились другие кредиторы. Она отдала все, что у нее было, оставив себе франков 20 и написала Розали о своем положении. В ожидании ответа служанки она целые дни бродила по городу, не зная, что предпринять. Где убить мрачные нескончаемые часы? Кому сказать ласковое слово, кому поведать свою горе? Блуждая без цели, она томилась теперь желанием уехать и вернуться туда, в свой домик, на краю безлюдной дороги. Несколько дней назад она не могла жить там от гнетущей тоски, а сейчас, наоборот, чувствовала, что впредь ей, возможно, будет жить только в том месте, где укоренились ее унылые привычки.